использование «и», причинно-следственные связывания или чем больше вы смеетесь, тем более позитивно смотрите на мир. Следующая речевая стратегия – это группа техник, и я остановлюсь на каждой из них коротком. Это техники, которые создают плавность речи и иллюзии связи между различными предложениями. Данная речевая стратегия еще называется «забалтывание». При использовании речевых стратегий НЛП необходимо помнить, что слова часто помещают опыт человека в своеобразную рамку, в которой одни аспекты выдвигаются на передний план, а другие служат им фоном. Рассмотрим, например, союз «но» и союз «и». Послушайте следующие суждения. Хорошая у вас квартира, но высоко расположена. Хорошая у вас квартира. И высоко расположена. Какая из этих фраз кажется вам наиболее позитивной? Мне вторая. Поскольку ее смысл в том, что первая и вторая части фразы уравновешены. Вторая даже усиливает первую. И все благодаря союзу «и». Естественно, противоречиво первое. Я думаю, очевидно, что причина в союзе «но». Этот союз в первой фразе делает утверждение отрицательно заряженным. И причиной всему акцент на высоком расположении. Когда мы связываем свои идеи и переживания с помощью союзов и предлогов, слова заставляют нас фокусировать внимание на различных точках одних и тех же переживаний. Главное в нижеследующих техниках, чтобы ваши фразы оставляли впечатление, что они непрерывно и постоянно связаны между собой и представляют единое целое в котором каждая часть логически связана с последующей и предыдущей. Самое простое связывание – союз «им». Послушайте речь любого рядового американца. Его речь никогда не прекращается. Он может говорить бесконечно на любую тему. Почему? Потому что у американцев, как и у других народов, есть любимый союз-связка «им». Но у американцев она возведена в ранг самостоятельного слова. Вот такая замечательная культура. Для эффективного использования данной техникой не требуется никаких усилий. Вам только необходимо использовать союз «и» для речевого связывания различных предложений. Например, «И вы видите замечательную картину Сальвадора Дали и понимаете, как бесконечно время и как иллюзорен мир». Теперь об использовании причинно-следственных связываний и противоположностей. Использование речевых оборотов «потому что», «по мере того как», Поэтому «в связи с тем что», «в то время как», «поскольку постольку», «чем тем», также связывает события и утверждения «чем раньше начнем, тем раньше закончим». В то время как вы будете слушать мое выступление, ваше настроение будет улучшаться. Эти утверждения работают как эффективная команда, потому что опираются на факты. На этом также регулярно ловят детей. После того, как сделаешь уроки, сможешь посмотреть телевизор. Чем больше ты поешь, тем сильнее будешь. Эти речевые обороты обладают поистине магической силой. Они позволяют направлять эмоции и предопределяют поступки собеседника. Чем больше ты смеешься, тем более позитивно смотришь на мир. И здесь усиление одного приводит к усилению другого. Как и многие другие техники НЛП, причинно-следственные связывания хорошо работают в рекламе. Здесь они просто незаменимы в силу своей эффективности. Вот обычные примеры для рекламных связываний. Чем больше внимания вы уделяете себе, тем красивее выглядите. Чем больше вы думаете о покупке дома, тем больше аргументов за ипотеку вы находите. Итоги. Использование союзов и слов-связок делает команду единой и целостной. И чем больше вы используете эти слова, тем больше вы влияете на поступки собеседника.